Глава 166. Шаг назад. «Где проходит совет?» — уточнил Юси, когда они с Ером вошли в Хефань. э э возле Лунного озера. Знаешь, где это?» Юси ничего не ответил. «Почему?» — спросил. «Решил все-таки посетить его?» «Просто на всякий случай». Юси помолчал и добавил. А ты почему вернулся? Разве тебе не нужно спешить на совет? Я вспомнил, что не сделал в Хафане одно важное дельце. Прозвучало так, будто Ер планирует нечто противозаконное, поэтому он спешно добавил. Хочу запечатлеть картину произошедшего для совета. Что ж, ладно, произнес Юси. Думаю, на этом мы распрощаемся. А? Ну да. «Благодарю за содействие в расследовании». Юси слегка наклонил голову, а затем развернулся и пошел прочь. Ер долго смотрел в его спину, не зная, что сказать. Да и глава контрольного бюро явно не ждал от него ответа. Странное чувство поселилось в груди Ера, словно он прощается с другом, оставаясь один на один с враждебным миром. Другом? Ер удивился своим же мыслям. Что за вздор? Уж этот бесчувственный, пугающий тип явно не считает меня своим другом. Если бы не сила глубинной тьмы, находиться рядом с ним было бы невероятно жутко. Теперь, во всяком случае, я знаю, как выглядит админ. Закончу с заданием системы и найду его. Один во враждебном мире. Вот еще. Составив какой-никакой план, Ер повеселел и принялся за работу. Тем же вечером на пике синих звезд. Шен, наконец, стянул повязку и посмотрел на того, к кому обращался. Его экс-ученик стоял в нескольких десятках шагов от него. Лицо было в тени, а луна очерчивала тело белым контуром. Отмерев, через несколько секунд Ал быстро зашагал вперед. Шен также пошел ему навстречу, стараясь выйти из зоны досягаемости капель и шума падающей воды. «Как вы узнали, что это я?» — спросил Ал. «Я ведь был далеко». «Твоя энергетика», — пояснил Шен. «Смотри, у каждой вещи, растения, животного и уж, конечно, человека есть своя энергетика. Об этом вам должны были говорить на общих занятиях, не так ли?» Ал кивнул. сконцентрировавшись, можно ощутить энергию окружающего тебя пространства. Когда некто посторонний вторгается в это пространство, находящаяся в покое энергия начинает волноваться. Думаю, просто ощущать чужое приближение ты умеешь. Я же довольно много времени провел с тобой и Анис, чтобы почувствовать разницу между вашими энергиями». Приблизившись еще немного, Шен заметил, что у Ала разбита губа. Больше повреждений он не обнаружил, так что не обратил на это внимания. Зато не удержался и произнес. «Может, ты, наконец, оденешься? На улице все же довольно прохладно». Ал скосил глаза на свой голый торс и отчего-то усмехнулся. «Учитель считает, что этот ученик хорош собой?» — внезапно спросил он. «Эм, напрашиваешься на комплименты?» Шен удивленно приподнял бровь. И машинально вновь окинул его взглядом. Главное, чтобы Анис так считала, не правда ли? Анис? Ал нахмурился. Между нами ничего нет. И я вам уже говорил об этом. Шен сконфуженно отвернулся. Не говорить же Аллу, что он все еще верит, что в конечном счете главный герой и главная героиня должны быть вместе. Кстати, что-то давно ее нет, перевел он тему. «Вряд ли ее испытание должно продлиться дольше твоего». Ал посмотрел в сторону леса в примерном направлении, откуда должна была появиться Аннис. «Муан, ты видел Аннис?» — мысленно спросил Шен. «Лев должен был провести ее испытание». Тут же отозвался мечник. «А сам ты где?» «Смотрю на тебя». Шен нагляделся и заметил белую фигуру, застывшую в тени под деревом. Осознав, что его обнаружили, Муан добавил «Не хотел мешать твоей беседе с бывшим учеником». Слово «бывшим» он выделил особенно. Шен предпочел проигнорировать странные нотки в его интонации. Они еще пару минут простояли в тишине, вглядываясь в темный лес, когда Шен не выдержал. «Пойдем навстречу, их слишком долго нет». «Разве старейшина Лев не сказал, что не отпустит того, кто не выполнит испытания?» — уточнил Ал. «Это неважно», — отмахнулся Шен. Они успели сделать всего несколько шагов, даже до Муана не дошли, когда с неба на мече спустилась Аннис. Девушка держала под мышкой гуцинь и выглядела рассерженной. «Ты специально меня запутал», — накинулась она на Алла. «Я?» — голос парня казался очень искренним. «Я тебя даже не видел!» «Какой вздор!» Шен испытующе посмотрел на обоих. Аннис немного растеряла свою воинственность и не стала продолжать спор. Впрочем, ни от кого не укрылось читающееся на ее лице намерение подловить Ала позже. Пока они стояли и смотрели друг на друга, к ним приблизился Муан. «Не знаю, куда делся лев», сообщил мечник. «Может?» «Отдыхает где-нибудь под кустом», — мысленно добавил он. «Ладно, потом с этим разберемся. Вы двое честно выполнили его испытание, так что можете быть свободны. Я бы хотел встретиться завтра с утра. Хотя нет, завтра собрание, будет не до того. Лучше я сам вас найду позже, а пока сидите спокойно и никуда не лезьте». «Уч, господин», — обратился к Шену Алл. Прозвучало немного наигранно, будто он специально ошибся. Старейшина Лев обещал, что пришедший первым получит одно желание. Хм, Шен, к сожалению, помнил слова Лева. «Чего же ты желаешь?» Шен подумал о том, что Ал, скорее всего, захочет вновь стать его учеником. Это, в принципе, было его единственное предположение о том, чего может пожелать его бывший ученик. Ал внимательно вгляделся в лицо Шена, а затем сделал шаг к нему. Он все еще был ниже ростом, но не настолько, чтобы учителю приходилось наклонять голову, разговаривая с ним. Еще один маленький шажок значительно сократил расстояние между ними. Ал поймал взгляд Шена. Эти глаза смотрели с внимательным интересом и... Больше ничего. Взгляд Ала потух. Он тихо выдохнул и произнес. Хочу всегда быть рядом с вами. Шен молча смотрел на него. Он с трудом сдержался, чтобы его бровь не дернулась в раздражении. Алс сформулировал свое желание как нельзя неконкретно и неудобно. Если бы он попросил сделать его учеником пика Черного Лотоса, Шен, вероятно, подыграл бы ему. Но он ничего не упомянул об ученичестве. А Шен не мог ответить. «О, раз так, становись снова моим учеником!» Что ж, Ал только что упустил свой шанс. «В каком качестве?» — спросил Шен. Ал продолжал пристально смотреть на него и выдавил спустя продолжительное молчание. «В качестве друга?» Анис тихо фыркнула. Шен сперва ничего не ответил. «Что ж», — произнес он, отступив на шаг и протянув Аллу руку. Я вообще-то и так надеялся, что стану для вас саннис не только учителем, но и хорошим другом. Но раз ты настаиваешь, чтобы я признал это официально, хорошо. Шен улыбнулся. Ал дотронулся до его протянутой руки. Отчего-то ему показалось, что этот шаг назад, который сделал Шен, протягивая ему руку, был также шагом назад в их отношениях. Ал неправильно сформулировал свое желание. С прикосновением к этой руке у Алла возникло ощущение, что он упустил свой шанс. Что ж, Шен накинул их с Аннис взглядом. На сей раз вам в самом деле пора по своим комнатам. Учитель, обратилась к нему Аннис и низко поклонилась. Спасибо вам за мое спасение. И спасибо, что не рассказали моей матери о том, что мы сделали с Риту. И спасибо, что нашли Риту. На последнем спасибо. Она упала на колени. Шен присел перед ней и взял под локти, намереваясь помочь подняться, но вместо этого внезапно оказался в девичьих объятиях. Ал воздухом подавился от возмущения и досады. «Спасибо вам, учитель!» «Спасибо», — твердила Аннис, «что есть силы, обнимая Шена». «Да, э, пожалуйста», — выдавил замерший в нелепой позе старейшина пика черного лотоса. Анис отстранилась так же резко, как обняла его и выпалила. «Вот, вы признали! Вы — мой учитель!» Воскликнув это, она вскочила на меч и молнией скрылась на небосклоне. Некоторое время поляна была погружена в молчание. Муан перевел взгляд на Алла. «Кажется, тебе давно пора спать», — произнес он с вполне очевидным намеком. Ал замялся. «Ну, нам ведь все равно в одну сторону». «Иди, Ал, поднявшись и отряхивая одежду, произнес Шен. «Нам еще нужно встретиться со старейшиной Левом и кое-что обсудить». Мгновение Ал молчал, но так и не смог придумать логичную причину для отказа. Ему пришлось кивнуть и, обнажив меч, последовать в сторону, где скрылась Анис. Шен и Муан проводили его взглядами, Муан обратился к Шену. Если Лев еще не вышел сюда, то он, вероятно, уже в своей резиденции. Ты прав, — легко согласился тот. Наверное, он просто посчитал бессмысленным возвращаться. Тогда полетим в его резиденцию? Зачем? Муан сокрушенно промолчал. Я просто хотел закончить этот вечер без присутствия Алла, — улыбнулся Шен. Своего нового друга ты хотел сказать? Который будет всегда рядом за исключением тех моментов, когда ты отправляешь его спать пораньше». Шен усмехнулся и косо посмотрел на прославленного мечника. Не дождавшись другой реакции, Муан собирался было продолжить недовольно бурчать, но Шен все же произнес. «Не думаю, что всегда Алла продлится долго». «С чего ты взял?» «С того, что ему всего 16 лет», — предположил Шен. «У него столько приключений впереди» никак не связанных со мной. Да и его отношение к бывшему учителю еще множество раз изменится. Надеюсь только, что когда-нибудь они остановятся на отметке благодарности или хотя бы вспоминаю о нем как о хорошем человеке. А, протянул Муан, это снова твоя теория переменчивости чувств. Это не теория, это закономерность. Живой человек не способен долгое время чувствовать одно и то же. Множество факторов меняют его чувства и даже мировоззрение. Муан помолчал и произнес. Способен, если его жизни и решения достаточно осознаны. Пфф, это явно не про Алла. Да, это не про Ала. Это про меня. Пока они размеренно шли по мосту, отделяющему пик синих звезд от пика молочных облаков, Шен еще раз подробнее рассказал Муану обо всем, что видел в воспоминаниях оригинального Шена и Рурит. «Не перестаю удивляться, насколько Шен из увиденных тобой воспоминаний противоречит тому, которого знал я», — помолчав, произнес Муан. «Невольно начинаешь думать, что и другие могут оказаться совсем не теми, кем кажутся». Шен почувствовал легкое беспокойство после слов Муана о... Шене, которого он знал. Поскольку он молчал, Муан продолжил. «Значит ли это, что Рурит не погибла? Она исчезла?» Шен покачал головой. «Я пытаюсь выстроить события в нужной хронологии». Расстроенная Рурит пришла к Милу, затем оставила ей послание для Шена, намереваясь покинуть Орден РР после того, как воспользуется силой, скрытой под горой. Тот разговор с Шеном, когда она спрашивала его, одинаково ли он любит ее и Шиана, был до или после ее последней встречи с Милу. С уверенностью можно утверждать одно. Рурит в самом деле растворилась в вырвавшейся силе, прокляв Шена. Муан ничего не ответил. Некоторое время они продолжали путь в молчании, а затем хозяин проклятого пика произнес. Но может ли быть... Так, что она никогда не злилась на него настолько, чтобы проклясть. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе нахмурился Муан. «Ты ведь только что сам сказал, что она это сделала. Может, у нее просто не было другого способа? И времени объяснить. Способа для чего? Чтобы спасти его». Муан с сомнением приподнял бровь. Шен просто молча двигался вперед поглядывая на вершину пика молочных облаков, обволакиваемую лунным светом. Они долго шли молча. Шент заговорил, когда дорога, огибающая пик молочных облаков, была уже в нескольких шагах перед ними. Я тут подумал, меняет ли это хоть что-то. Она ведь все равно погибла безвозвратно, использовала свое тело и душу, чтобы... Что? Есть ли разница? «Спасти она его пыталась или проклясть?» Исход не изменился, и вряд ли Шен чувствовал бы облегчение, зная, что она тогда пыталась его спасти. «Шен!» — Муана кликнул его, заставляя вынырнуть из размышлений. «Ты копаешься в прошлом. Что бы тогда ни произошло, исход никогда не изменится». Шен выдохнул. «Я знаю». «Я словно раз за разом слушаю одну и ту же печальную историю с нелепой надеждой, что на этот раз концовка изменится». Он посмотрел на Муана и добавил, «Я знаю, что этого не случится». Они подошли к развилке. Дорога на северо-восток вела к пику славы, а та, что тянулась к югу, должна была привести к мосту, отделяющему пик молочных облаков от пика таящегося ветра. «Тебе налево». Муан задумчиво посмотрел на уходящую в ночь дорогу. «Не хочешь проводить меня?» Такая идея в голову Шена не приходила. «А отчего не приходила? Хорошая же идея». «Ладно, мне как раз нужно забрать у тебя свой меч», — отозвался он. Было уже за полночь, когда они подошли ко входу резиденции старейшины Пика Славы. Все ученики давно спали, Лишь один дозорный стоял на смотровой башне. Башня была деревянная и невысокая, обзора не хватало даже на дальние домики учеников, что уж говорить обо всем пике славы. «Зачем тебе дозорный?» — недоуменно спросил Шен. «Неужели не доверяешь Шординскому барьеру?» «Вполне доверяю», — улыбнулся Муан. «Но мой пик воспитывает воинов, они должны уметь стоять в дозоре». Считай, что дозорный следит, чтобы никто ночами не шлялся. Шен присмотрелся к темной фигуре, неровно стоящей, опершись о край башни. По-моему, твой дозорный спит. Муан вгляделся в фигуру на башне. Совсем распоясались в мое отсутствие. Сейчас я Шен одернул его. Оно и к лучшему. Не будет свидетелей. «Свидетелей чего?» — уточнил Муан и глаза его отразили белый лунный свет. Тому, как ты под покровом ночи отдаешь проклятому старейшине его не менее проклятый меч». Муан тихо рассмеялся. Возможно, потому что Муан пожелал ему спокойной ночи, а на завтра пообещал пожелать доброго утра, этой ночью Шену спалось хорошо и спокойно, несмотря на все события долгого дня. А может, он просто так вымотался, что провалился в сон без сновидений, как только голова коснулась подушки. В любом случае, кошмары не мучили его, а проснувшись утром, он ощутил приподнятое настроение. Зевая, он выбрался из кровати и принялся приводить себя в порядок. Встать пришлось рано, потому что собрание заклинателей должно было проходить не в Ордене РР, а на нейтральной территории, до которой нужно еще долететь. Шен с трудом расчесал чересчур длинные волосы и заколол их заколкой с красными камнями и бубенчиками. Стоило бы, наверное, их обрезать, но он ощутил странное нежелание это делать, будто с волосами мог лишиться части духовной энергии. Солнечные лучи только-только стали проникать в Черный замок, когда Шен спустился из башни и, пройдя узкими коридорами, вышел в главный холл. Возле дверей, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Алл. «Ты сегодня ни свет ни заря», — улыбнулся Шен. «Ждешь меня?» Алл выглядел серьезным и собранным. Он отстранился от стены и вместо приветствия заявил. «Я полечу с вами. В конце концов, я тоже один из свидетелей». С этим было не поспорить. К тому же Шен сам избавил себя от власти отдавать ему приказы. «Как хочешь», — произнес он, прошел мимо Алла и толкнул тяжелые створки. Алл улыбнулся и последовал за ним. Стоило створкам распахнуться, как Шен столкнулся с Муаном. Он чувствовал его присутствие на площади, но не ожидал увидеть прямо перед собой. «А он здесь зачем?» — увидев Алла за его спиной, спросил прославленный мечник. «Хочет лететь на совет», — пояснил Шен. Муан недовольно нахмурился. «Пусть ты больше не личный ученик Шена, но никто не освобождал тебя от занятий», — обратился он к Аллу. «Или ты решил добиться исключения из Ордена?» «Наоборот», — возразил Ал, «я не могу закрыть глаза на то, что произошло в Хефане, и отсиживаться в Ордене, пока другие собираются в бой. Я могу пригодиться, я уже достаточно силен». «Это не бой, а всего лишь совет заклинателей» и тебе вряд ли дадут на нем слово». Учитывая, что Ал был одним из главных героев, Шен мог поставить под сомнение утверждение Муана. Пусть система и молчала, он не сомневался, что для сюжета присутствие Ала на совете неизбежно. Согласится он взять его с собой или нет. «Не будем спорить», — оборвал их Шен. Совет заклинателей было решено проводить неподалеку от места, где проходил праздник яркой луны. Шен пролетел над круглым, как лунный диск озером, устремившись к палаточному городку на вершине холма. По центру была сооружена большая трибуна, по периметру которой расставили кресла с высокими спинками и штандарты с эмблемами орденов и кланов, а на земле вокруг трибуны были установлены большие шатры. Дальше от центра шатры превращались в палатки, а те сменялись лавками и ларьками, хлопушками, музыкантами и танцорами, изображающими золотого дракона, снующего между рядов. «Это еще что?» — спешившись между ларьками, потрясенно вопросил в пространство Шен. Муан и Ал, приземлившиеся вслед за ним, столь же недоуменно осматривались по сторонам. «Эй, хозяин!» Шен кликнул человека в ближайшей к ним лавке. «Ты здесь откуда?» «Как откуда?» — удивился вопросу тот. «Пришел на дикий фестиваль». «Дикий фестиваль?» — переспросил Шен. «Так называют стихийно образовавшийся из-за спланированного скопления людей рынок», — произнес Муан. «Хотя я не думал, что сейчас подходящее время для чего-то подобного». «Именно, молодой человек». «Собрание заклинателей всех восточных земель — отличный повод для распродажи!» — воскликнул хозяин лавки. «У меня здесь талисманы на удачу, энергетические камни, амулеты от сглаза. Выбирайте!» «Так вы тоже заклинатель?» — уточнил Шен. «Конечно! Я из клана Ливневых гор». «Поэтичное название», — оценил Шен. «Только не говорите, что никогда не слышали о нашем клане». «Нет, что вы, конечно, слышал!» — поспешил заверить Шен и быстро пошел прочь. Муан вскоре нагнал его, Ал шел на шаг позади. «Не ожидал подобного! Кто-то решил, что здесь есть место развлечениям?» — негодующе подумал старейшина Пика Славы. Шен ничего не ответил. Они вышли на ведущую к трибуне дорогу, по бокам которой расположились особо богатые лавки с редкими товарами. Взгляд Муана привлекло выставленное на прилавок оружие, Шен покосился на него и тихо фыркнул. «Можем зайти, если так интересно». «Не так уж интересно», — тут же запротестовал прославленный мечник. «Просто подумал, вдруг есть что-то редкое». Шен подумал о том, что Муан должно быть достаточно богат, чтобы позволить себе одну другую эксклюзивную вещицу. Правда, он сильно сомневался, что здесь можно найти что-то в самом деле редкое. Он перевел взгляд на Алла, но тот глядел на выставленное на прилавках оружие с завидным равнодушием. Вряд ли какой-то меч в лавке мог сравниться с мечом, висящим на его поясе. Пока Муан боролся с сомнениями, зайти или не стоит, из глубины лавки послышались крики, и вскоре наружу выскочил старейшина Заг, «Тоже мне заклинатели!» — покрикивал он. «Меча в руках держать не умеете!» Заг обернулся и узрел стоящих в ряд Муана, Шена и Алла, удивленно вытаращившихся на него. «Вот уж встреча!» — вместо приветствия заявил старейшина Пика молочных облаков. «Что вы там делали?» — с интересом уточнил Шен. «Искал подопытный материал для своих опытов», — хохотнул Заг. «А ты как думаешь?» Пытался оказать первую помощь. «Пытались?» «Да, попытался, а потом решил, ну их, само заживет». Зак с жестом предложил им пойти к трибуне. «Совет скоро начнется», — на ходу уточнил Шен. «Может, через час», — предположил Зак. «Некоторые кланы, как вы заметили, ждут здесь уже не первый день. Осталось дождаться Орден Великого Неба, и можно начинать». А кто вообще будет на Совете? Кроме нас и Ордена Великого Неба, еще Орден Белой Зорницы. Двенадцать мелких кланов выбрали представителя, который будет говорить за них. Они выступят под названием «Полевые цветы». И еще четыре более крупных клана. «Ливневых гор», «Пути бедняков», «Спелой вишни» и «Меча, разрезающего туман». «Если мы все объединимся...» Можно и зачистку всех демонов и духов в восточных земель устроить. Нам не нужна зачистка демонов и духов. Нам нужно справиться с сектой хладного пламени. Да-да, пожаль! Да, мечтательно вздохнул Зак. Столько ингредиентов!» Шен неодобрительно покачал головой. Лавки и ларьки закончились, палатки сменились шатрами, и вокруг стало заметно тише. Шен осмотрелся по сторонам и заметил, что на трибуне у лестницы стоит Шиан и беседует с Шуэром. На мгновение ему захотелось сбежать, но он тут же подавил странный порыв. Когда они подошли чуть ближе, старшие братья тоже его заметили. «А вот и вы», — окинув взглядом подошедших и тепло улыбнувшись, произнес Шиан. «Старейшины, поднимайтесь, собрание уже скоро начнется». «Ты тревожишься?» мысленно спросил Муан. «Нет», — отрезал Шен и решительно пошел вперед. На полпути он заметил, что Шуэр спускается. «Ты не будешь присутствовать на совете?» — удивился Шен. «Мне придется подождать внизу». Шен вновь спустился вместе с ним. «Прости, что тогда ушел, не попрощавшись», — произнес Шен. «Что рассказывал Риту?» «Проще сказать...» «Чего она не рассказывала!» — добродушно улыбнулся Шуэр. «Я и сам не заметил, когда ты исчез. Так что ничего страшного. Кстати, сегодня ты выглядишь гораздо лучше!» Шен мягко улыбнулся, чуть наклонив голову. «Я давненько не видел Риту такой энергичной!» — продолжил Шуэр. «Она просто сияет от восторга, когда говорит о заклинательстве!» Я благодарен, что тебе удалось тогда убедить мою невестку отпустить Риту в Орден. Шен снова ответил улыбкой, не зная, что еще сказать. Идемте, позвал Шиан, стоящий наверху лестницы. Совет скоро начнется. Шен кивнул Шуэру и последовал на трибуну. Представители прибывали постепенно. Когда последний взошел на трибуну, другие успели вовсю поделиться сплетнями и домыслами. Наконец, главы кланов и орденов заняли свои места, а свидетели в лице Шена Муана и Алла уселись на лавку, установленную за креслом главы Ордена РР. Шену даже не пришлось просить забывшего ученика. Шиан просто увидел, что тот пришел вместе с ним и молча указал на лавку. Спустя 10 минут... Совет начался.